Глава четвёртая. Холм. Сколько-то там времени спустя. Куратор. Пелена внутри арки, ведущей на осколок, засияла, и вдруг из неё показался мужчина в чёрных доспехах. Он аккуратно выглянул, опасаясь, что его голову откусят, но не откусили. Да и увидел он совершенно не то, что ожидал. «Что здесь произошло?» Молодой мужчина, 27 лет, огляделся и полностью вышел из урат, а за ним, словно слизень, просочилась тревоженная Анна. Однако тут же радостно заулыбалась. «Ужас какой!» — это уже была Полина. «Что за кошмар здесь произошел? Настоящий ад!» Девушка с ужасом смотрела на место бывшего лагеря бойцов СКО. Сейчас там было сплошное кровавое месиво и искореженный металл, что некогда был боевыми машинами. Множество трупов, различных чудовищ завалили собой холм, но это была лишь капля в море. Ведь всё вокруг холма... «Настоящее побоище! Как это могло произойти?» — недоумевал куратор. Лес вокруг холма был уничтожен и завален бесчисленными трупами тварей. «Я что-то слышу! Звук! чавкани! воскликнула Полина, и Анна тут же рванула на звук. «Стой! Вдруг это монстры!» Куратор бросился за ней, однако это были не монстры. Это был я, очень и очень голодный я. «О, вы уже вышли. Кушать хотите?» — предложил я, поднимая надкусанную лапу какого-то монстра. Кому она принадлежала, не знаю, просто поднял с земли и пожарил. Очень уж кушать хочется. Тут и костер был, не пришлось самому разводить. Но как костер? Какая-то туша догорала в чьем-то пламени. А я дровишек подбросил, помогая пламени разрастись. Благо, дров вокруг валялось немало. «Мы поели, спасибо!» Анна подошла ко мне и внимательно осмотрела. И выглядел я, не сказать, что целым, но руки да ноги на месте. Одежды, правда, почти не осталось. Лохмотья, труселя, специально защищенные моей божественной силой, да вязаные носки, те самые, что неразрушимые. Мне разрешили их взять за бесплатно. Ну, в смысле, без вычета академических баллов, как, к примеру, за меч. А они меня не раз спасти успели». «Что здесь произошло?» — недоумевал куратор, да и не только он. Народ выходил из рата и офигевал, а военные сразу же принялись звонить по спутниковым телефонам, и хорошие новости не заставили себя ждать. «Город уцелел! Волна отражена!» — раздался радостный голос командира бойцов СКО а за ним настоящий взрыв эмоций у бойцов, поэтому стало несколько шумно и затруднительно отвечать. Поэтому я ел. Мясо было немного жестковатым и жилистым, жировой прослойки почти не было. А еще оно провоняло дымом. Но выбирать не приходилось, нужны калории и срочно. Долго рассказывать, что произошло, не буду. Я со своей армией сокращал число монстров в волне, а потом появился тот, кто эту волну и собрал. Здоровенная размером с особняк, тварь имела, казалось, неразрушимый барьер, могла плеваться кислотой и восстанавливала все повреждения, поглощая других монстров. Не знаю, какого ранга была тварь, но тысяча чудовищ ранга Б с ней не справилась. Правда, нападали они группами по 70 штук, но даже так этого едва хватило, чтобы разрушить барьер. Про физические повреждения и речи не было. Монстр легко восстанавливал любые ранения. Поэтому убили мы его другим способом. Изнутри. Но не через рот. В желудке у монстра была настолько ядрёная кислота, что там за считанные мгновения растворяло всё живое. Да и неживое тоже. План был рискованный. Пока моя армия сдерживала и отвлекала тварь, диверсионный отряд из змей, жуков, червей и прочих подобных тварей готовился. А я копил ману и силу в своём колечке с проклятием. За миг до того, как оно взорвалось, Не выдержав накопленной энергии, я наложил на тварь проклятие диареи, и началось. В огромном монстре открылся выход, а для кого-то он оказался входом. Борясь с могущественным напором, орошающим всё в сотнях метров, высокопереработанным удобрением, диверсионная группа проникла внутрь чудовища. В следующий час стал весьма тяжёлым. Монстр почувствовал, откуда исходила атака, и заметил меня. И чем хуже ему становилось, тем злее он был. В итоге Орда Чудовищ, да и сам гигант, всеми силами пытались меня уничтожить. Подмечу, что они оказались весьма близки к успеху, так как моя божественная энергия подходила к концу. Благо, конец твари наступил раньше. А потом случилось то, чего я не ожидал. Изменение судеб полумиллиона людей породило такое буйство энергии, что я, казалось, мог сразу уровня до пятого долететь. Вот только мое тело... Оно смогло выдержать лишь пять тысяч Б разовым платежом. Если бы оно постепенно передавалось, то, пожалуй, вместил бы сколько угодно. Правда, я из-за такого количества, как говорят минотавры, чуть копыта не отбросил. Или это кентавры говорят. Неважно. Главное лишь то, что я настрадался и заслужил тортик. Хочу торт-медовик. «Черепов!» — куратор повысил голос. Видимо, он что-то говорил а я не слушал, так как погрузился в размышления. «А, ну так я использовал древнющий и дорогущий артефакт. Всегда ношу его с собой. И ему убил главное чудовище», — с честным лицом соврал я. Но не скажу же я, что я поднял армию одержимых марионеток, и они сожрали глав гада, проникнув в него, пока тот гадил, и сожрали изнутри». «Ты? Значит, это из-за тебя монстры обратились в бегство и вернулись в пустоши?» Это уже говорил командир СКО. «Что за артефакт-то такой? И почему его не обнаружили?» А это уже удивился куратор. «Было бы странно, если такую могущественную и, к сожалению, одноразовую штуку кто-то обнаружил». Пожал я плечами и впился зубами в жареное мясо. Предложила Анне, и она тоже откусила, но лишь поморщилась. Не понравилось. Но сил для самообороны. Сами знаете, сколько у меня врагов. Подмечу, что теперь я беззащитен, если по мою душу явится сильный дядя». «Ясно». «СКО будет сложно выразить свою благодарность, но мы попытаемся». Командир отряда СКО протянул мне руку, которую я сразу пожал. Правда, сил в моих пальцах совершенно не было. «Кстати, как осколок, сложно было?» — посмотрел я на Виталия. Выглядел он озадаченным и мыслями находился где-то далеко, но после моего вопроса тут же ожил. «Не особо. Аня взбесилась и пошла резать этих гиен. Пришлось и нам вмешаться. «Благо, монстры не сильно мощные, и они очень боятся тумана Полины». «Понятно. Молодцы», — кивнул я. «Жаль, что сам не поучаствовал, и получу двойку». «Формально, да», — куратор скривил лицо. «Что ему в очуте указывать-то?» «Этот парень недавно с двумя красотками врата ранга Си закрыл, а вы тут о каких-то Д. Командир отряда покачал головой, глядя на нас, и пошёл дальше. «Ну и зачем это было говорить?» Мало того, что от Анны пошёл холодок, Так ещё и эта троица уставилась на меня, как на дракона-самца, что неожиданно снёс яйцо. «Что? Я просто сильный!» — пожал я плечами и скривился. «Мышцы болят». В следующий час мы просто отдыхали. Солдаты же выносили своё добро из врат. Осмотрели холм, металлолом, который некогда был БТРами, и очищали площадку от трупов. Мол, вертолёты прилетят. Телепортационный диск был демонтирован и разобран. Поэтому быстрее дождаться вертолётов. Да и уже темнеть начинает. А значит, скоро вылезут затаившиеся твари. Уверен, их тут полно. Волна же не была уничтожена, она просто разбежалась в разные стороны. И скоро здесь будет знатная пирушка. К счастью, вертушки не заставили себя долго ждать. Правда, все какие-то потрепанные. Надеюсь, они не рухнут. И ещё одно. Я не получил ни одного верующего. Беспредел! Правда, вероятно, чтобы в меня верили, нужно, чтобы люди узнали о моем существовании. Но тогда и Рейна узнает сплошные трудности. Некоторое время спустя мы погрузились в здоровенные транспортные вертолеты и отправились к городу. Перед ним была сплошная выжженная земля и трупы, бесчисленные трупы чудовищ. Да и покореженной военной техники нашлось немало. Защитникам города неслабо досталось, благо город был почти не тронут. Разве что некоторое количество летающих тварей проникло на его территорию, но ущерб сравнительно минимален. Сам город сейчас был шумен и полон людей. Народ праздновал своё спасение, и, к слову, у меня в загробном царстве почти не осталось душ. Надо будет вернуться в этот город и посетить их кладбище. Души в Благовещенске пока не буду трогать. Вдруг понадобится для зомби-работников. А в других городах самое то — набить бы полный лимит. «Ладно, это потом. Сейчас же мы приземлились на территории города, где нас уже ждала машина, которая быстро отвезла к городскому телепортационному центру. А там полчаса подготовки к телепорту, и вот мы в академии». Меня сразу же приняли в оборот лекаря, а после я переоделся и отправился домой. Телефон мой был немножко уничтожен, и вызвать Ивана я не мог, поэтому до дома меня подбросила Аня со своей военной колонной. «Хотела бы я остаться у тебя и послушать историю того, что произошло на самом деле», — с грустью вздохнула девушка. Однако требовалось ехать домой. Зима флютует, да и Полине с Виталием неоднократно названивали, пока мы в Читу летели. «Завтра на приёме расскажу». «Точно, приём!» Она скривила лицо. Видно, что приемы ей не по душе. Однако всё же попыталась улыбнуться. «Договорились». Попрощавшись, девушка уехала, А я вошёл в дом, и тот же был пойман. «Сашенька! Задушишь!» — прогрепел я, оказавшись в сиськохвате Татьяны. И физическая сила у неё зашкаливает, всё же боевой маг, 30-39 уровень. Вот ходила бы она по вратам, столько денег для рода заработала бы. Чего она дома-то сидит? С трудом избежав глупой смерти, резко ушёл в сторону. Вдруг, стоящий рядом рыжий, тоже захотят обниматься. Меня уже сегодня достаточно, она обнимали. Предпоследний раз чуть костей не лишился, долбаный змей. «Мы все очень переживали за тебя», — заговорила Лена в голубой ночнушке. «В новостях такие ужасы рассказывали, да и показывали. В администрации академии сказали, что вы скрылись во вратах, но мы все равно волновались», — дополнила Катя. Но оказалось, что ее смущает такое говорить, слишком гордая. Девушка тоже была в ночнушке, но сверху накинула кофту. А вот Татьяна была в платье. Кажется, она и не думала ложиться спать. Готовилась к завтрашнему приёму. «Ну, как видите, всё обошлось», — улыбнулся им. «А сейчас мне бы себя в порядок привести, да подкрепиться. Вы, кстати, на приёмное местника пойдёте?» «Приём? А можно?» Глаза Сташи рыжей загорелись, и, получив от меня кивок, она уставилась на сестру. «Времени же осталось совсем немного. Надо наряды подобрать». Девушки умчались прочь, оставив меня недоумевать. Он же будет завтра вечером. «Так ты тоже пойдешь?» «Думала, ты, как обычно, будешь занят?» Татьяна удивленно посмотрела на меня. Аня попросила. «Плюс попробую найти новых клиентов, у которых проблемы с нечистью». «Поняла, хорошая идея. И думаю, я смогу тебе в этом помочь», загивала она и, задумавшись, ушла. Ну, а я смог наконец-то расслабиться и отдохнуть. Правда, до ужина я не добрался. Стоило на минутку прилечь, как тут же вырубился прямо в одежде. «Где-то в городе. Шикарный, но весьма небольшой кабинет. Высокин Ярослав Валерьевич». Высокий и довольно пухлый мужчина сидел в огромном кресле, глядя в большой телевизор на всю стену. Но вдруг его телефон зазвонил. «Слушаю. Да, Константин. Все в селе. И я внимательно вас слушаю». Мужчина резко стал предельно серьезным и включил запись звонка что делал крайне редко. «Значит, Черепов использовал какой-то древний артефакт невиданной силы и, как говорит, уничтожил монстра, возглавляющего волну? Доказательства?» «Только его слова. И у монстра действительно нет наружных повреждений, зато всё вокруг...» — ответил человек по ту сторону телефона. «Говори!» «Там всё обосрано! водище невероятное! А ещё при числилось кольцо ранга «Ф». «Но его не было, когда мы эвакуировали его». «Неужели...» «Вот гад!» «Замаскировал высокоранговый артефакт под пустышку!» «Так вот, как он...» «Хм... Я всё понял, благодарю. Деньги будут в течение пяти минут». Человек на проводе ничего не ответил. Лишь завершил звонок, а Толстяк сперва распорядился о переводе награды, сюжет «Денежные дела» в первую очередь. «И всё, нужно делать в срок, таковы правила» установленный им же самим. «Значит, и правда был тайник с артефактами, да еще и такими могущественными», — бормотал мужчина, закончив дела, и потихоньку загипал «Значит, вот как он одолел Вениамина, лесорубого старшего. Щенок! Мы слишком медлим Нужно ускоряться!» Высокин вновь потянулся к телефону, и на этот раз разговор был коротким. Впрочем, это и разговором тяжело назвать. Скорее, приказ. Резиденция наместника императора. Вечер. Хотя я недавно проснулся, так что для меня утро. Я и табун женщин. «Сашенька, не зевай, пожалуйста, это неприлично. Или рот прикрывай», — раздался недовольный голос Татьяны. «А я не могу не зевать. Чувствую себя бочонком пива в руках гнома. В общем, опустошенным». Поэтому планирую вести себя как древний старик, кряхтеть, ворчать и много-много есть. Хотя что-то здесь лишнее, наверное, кряхтение. Мы вышли из машины и направились к главному входу в резиденцию. И подмечу, что она огромна, настоящий дворец, причем выглядел он весьма изысканно. Внутри же еще более дорого-богато. И, кстати, стоит ли говорить, что все это куплено на наши налоги? Увидев нас, слуги у двери безошибочно назвали нас по полному Фио, позволяя глашатую оповестить людей внутри о прибытии новых гостей, и лишь после этого мы прошли внутрь. Ну и зачем весь этот пафос? Лишняя трата времени, но нет. Люди очень любят подпитывать свое тщеславие. Хуже них лишь высшие эльфы. А вот гномы — классные ребята. Им неведомы надменности тщеславия. Даже их королей порой легко спутать с бездомными. Или в паршивенькой таверне поделешься с каким-то алкашом, от которого невероятно воняет, а окажется, что это правитель этой страны. Наше появление совершенно никого не заинтересовало. Мы вошли в просторный холл, что по совместительству ещё и банкетный зал, но на нас даже никто и не взглянул. А народу целая тьма. Откуда вообще в этом городе столько аристократов? Да тут человек пятьсот. А они ещё и пребывают, и пребывают. Одно радовало. Пахнет здесь вкусно. Mm — -hmm. Сейчас, сейчас, потерпи немного, — погладил я свой дико голодный живот. А позднее раздались смешки. — Саш, мы пойдём знакомых девчат искать. Рыжие, взявшись за руки, умчались. — Я тогда тоже. Поищу тебе потенциальных клиентов. Татьяна тоже ушла, и остался я один. И это хорошо. Вышел в центр помещения и осмотрелся. Люди меня совершенно не интересовали, поэтому изучал я лишь все остальное. Банкетный зал делился на три части. Первая — это ресторан, где стоят столы со стульями, а также столы, забитые едой. Можно было нажить еды и усесться за стол и спокойно поесть. Во второй части были лишь столы с едой для перекуса на ногах. Подошел, поел и пошел дальше заниматься делами, разговорами и прочей чепхой. В этой части было больше всего людей. Все разбились на группы по интересам и громко болтали, отчего было много шума и гула, раздражает. В последней части была сцена и места для отдыха. Ну и танцплощадка, причём весьма немалая. И сейчас на сцене играла живая музыка, а мужчина средних лет пел что-то лёгкое и романтичное. Фу, гадость. Осмотревшись, я, конечно же, пошёл в ресторан. Анна ещё не приехала, но, думаю, легко найдёт меня, когда объявится. Кстати, здесь довольно мало студентов. Наверное, из-за того, что многие приезжие. А еще не вижу людей из мелких родов, таких как Багровы и Красновы. Неужели пригласили не всех? А меня, кстати, вообще приглашали. Ну, думаю, не впустили бы, если бы не пригласили. Но все это не важно. Теперь вообще все не важно. Ух, все, что я смог сказать, увидев это. Уж не рай ли это? Прямо мимо стола со свежайшими морепродуктами а после мимо стола с мясными блюдами я пришёл к нему. Здоровенный стол, усыпанный всевозможными тортами. Здесь даже был магический торт из ингредиентов, добытых на осколках. Он сделан из антигравитационного желе, пламенного шоколада и ожившего мармелада. Маленькие мармеладные люди вели сражения на мармеладных мечах и перемещались по всему торту. Павшие и зарубленные на части мармеладки вскоре восстанавливались и возвращались в бой. Даже кушать его жалко. Но, конечно же, я его съем. «Черепов, подолец, как ты посмел изнасиловать мою дочь? Я вызываю тебя на смертную дуэль!» «А?»